Глава тринадцатая. Королевский дворец Крелланда. Гостевые покои. «И мы это просто так стерпим!» — недовольно зашипел молодой человек, сидящий за столом в гостевых покоях дворца. «Он убил Алонса!» — стоящий окна мужчина медленно обернулся. Серьезный взгляд неприязненно скользнул по младшему родственнику. Если бы здесь присутствовал Кирел. Он обязательно опознал бы в нем того наблюдателя, который кривился при словах молодого и теперь уже окончательно мертвого Рейнхарда. Сын графа сам определил свою судьбу, медленно произнес он, не повышая голоса. «Этот бастарт!" снова воскликнул молодой ударив кулаками по столу. Показал всем аристократам королевства, что они просто пыль. Все так же негромко прервал мужчина. Нужно уметь делать выводы, сын. Рейнхард пошел на поводу у эмоций и за это поплатился. Ты не имеешь права поступать так же, как этот разжиревший дурак. Наш род... Если мы проглотим это оскорбление, кем мы будем в глазах двора? Парень подскочил с места, гневно сжимая кулаки и сверкая глазами. Но на отца его грозный вид не подействовал. — «Выжившими, Марк», — спокойно ответил тот. «Те, кто сейчас начнут охоту за Кириллом Шварцмарктом, неминуемо погибнут». Магистр Вагнер четко дал понять, за бароном стоит Орден. «А мы не в состоянии сейчас противостоять Аркейнам. Нам и так есть чем заняться». Но молодой человек лишь презрительно фыркнул. — У тебя никогда не хватало смелости, чтобы поступать решительно, отец. Ты просто трус и слабак. Мужчина смерил отпрыска презрительным взглядом. Его бровь насмешливо приподнялась. — Ты хочешь последовать за собственным братом? — История Николаса совсем тебя ничему не научила, — равнодушно поинтересовался он, стягивая перчатку с левой руки. Или ты забыл, что пока я жив, весь наш род делает так, как я скажу. Если мы будем позволять вытирать о себя ноги всяким безродным выродкам, этот, как ты выразился, выродок, законный сын Кристофа, — чуть повысив голос, прервал мужчина. А его права на Чернотопье ничем не уступают твоим на Белолесье. Я запрещаю тебе даже близко подходить к Киреллу. Если же ты ослушаешься, отправишься в Каценауге гонять монстров до тех пор, пока не соберешь достаточно мозгов. Ты меня услышал, Марк?» Сын покраснел от едва сдерживаемого высказывания, но ему хватило ума не переступать границу отцовского терпения. Судьба вычеркнутого из рода Николаса не прельщала молодого барона. «Не слышу!» — чуть приподняв бровь, проронил родитель. «Я тебя понял, отец», — с трудом заставив себя склонить голову, ответил Марк. «И запомни, вот еще что, сын. Кирелл, пусть и далекий, но наш родственник. Его прабабка — родная сестра твоей». Так что вместо того, чтобы искать возмездие за своего недалекого дружка, подумай о том, какую выгоду мы можем получить, если барон Чернотопье заключит с нами союз. Марк хлопнул глазами. — Он же демонолог. — Как и его прабабка, — кивнул отец. — До сих пор мы считали, что этот дар утерян для нашей семьи. Но мальчишка доказал, что его кровь и наша кровь. А там, где родился один, мне нужно продолжать. — Мои дети? — удивленно моргнул Марк. — Возможно, — кивнул отец. — Или мои внуки. А теперь иди к себе и подумай. У меня, конечно, еще трое садовей, кроме тебя, но я бы не хотел, чтобы они остались последними. Уже успокоившись, парень кивнул. «Я подумаю, отец». «Тогда свободен и...» — прервался мужчина, приподняв руку. «Предоставь мне список своих друзей при дворе. Очень мне не нравится, что кто-то вроде сына Рейнхарда оказывает на мою семью влияние». «Рот Вайсерман...» Пережил немало противников, но всегда следует приглядывать со своим окружением. Пока что Шварцмаркт уничтожил только одного но наверняка не откажется скормить и его ближайших друзей своим демонам. Будь осторожен в выборе сторонников. Гостиница «Прах и пепел» Кирилл Шварцмаркт, барон Чернотопья И вот сижу я на ветке, снизу волкивают, сил не осталось. А дальше? Я печально вздохнул и развел руками. Да сожрали меня. Сидящие вокруг меня наемники неприлично заржали, как кони. Я же улыбнулся и, подняв кружку с квасом, отсолютовал им. Травить земные байки по вечерам стало уже маленькой традицией после дуэли меня не то чтобы заперли в гостинице но и выпускать не собирались магнер нанял партию вольных охотников чтобы следили за мной и не выпускали из под надзора собственных подчиненных магистр заставлял пахать на благо ордена о происходящем в столице официально я мог узнавать только от сидящих со мной за одним столом охотников Пришлось немало потрудиться, чтобы втереться к серьезным и достаточно мрачным мужикам в доверие. На самом-то деле, сведения мне приносил свободно передвигающийся по городу Чингер. Но мне требовалось какое-то иное объяснение, как я остаюсь в курсе событий, сидя под домашним арестом. По пришлось заводить теплые отношения с наемниками. «Крыланд лихорадила». Король признал протекторат, подписал соответствующие бумаги, и Херштадт резко наполнился людьми Аркейна. Писари, искоренители, дознаватели. Орден проникал в каждую сферу жизни столицы, постепенно перехватывая управление. «Пока что только один город, но за две недели, что я провел в своем заточении, это уже много по меркам Эделлона. Несколько группировок, втихаря приторговавших не теми артефактами, сперва были схвачены, допрошены, а потом их дохлые тела выставили на всеобщее обозрение перед дворцом. Среди казненных оказался один из нейтральных аристократов. Впрочем, его сразу же исключили из рода. Пострадавшая семья решила отказаться от мести, выставив все так, будто к делам родственника отношения не имеет. Какие-то рода поспешили убраться от королевского дворца на свои земли, и пара домов в Белом городе оказалась выкуплена аркейном. Спорить с орденом за право поселиться там никто не стал. Город медленно погружался в пучину отчаяния. Но это только с точки зрения высшего света, потому как люди неблагородного происхождения вздохнули с облегчением. Их защищали, оберегали, и любой мог прийти к функционерам ордена за помощью. Никому не отказывали, а все подозрительные случаи изучали так внимательно, что пара родов сама побежала сдавать запрещенные артефакты и книги. Впрочем, выбора у них и не было. Собственные слуги заложили. Наступала осень, уже завтра мне предстоит явиться в академию для зачисления, На первый курс я ждал этого с нетерпением. После тех недель, что я прожил в гостинице, возможность наконец-то заняться делом грела душу. Мной никто не занимался, но Марцин предоставил доступ к небольшой библиотеке, которую привезла с собой делегация Аркейна. Так что я практиковался в магии, восполнял пробелы в образовании и ждал, когда же с меня снимут домашний арест. Само собой, о культе я больше ничего не слышал, а сидящие со мной в столовой гостиницы воины ничего не знали об этом. По моей просьбе они рассказывали об интересных событиях, но то были исключительно слухи, а много ли среди них правды. Оставив компанию охотников заканчивать с ужином, я поднялся к себе в номер и, закрыв за собой дверь, рухнул на кровать. От моего веса взметнулась пыль заплясав в воздухе финир возник в кресле напротив кровати и заложив руки за голову усмехнулся а я тут погулял послушал новости заявил демон я перевернулся на бок что то важное тот улыбнулся скорее интересное его величество отослал принца в родовой замок вместе с половиной его дружков мне потребовалось несколько секунд чтобы понять к чему демон об этом заговорил опасность скорее подстава пожал плечами ченгерн я конечно все могу но в академии тебя будут пытаться травить тоже мне новости нет ты не понял кирелл покачал головой тот я не про слова и унижение. посмотрел бы я на того кто осмелился тебя унизить а что тогда Я научу тебя одному крайне полезному заклинанию, — со значением произнес он, — распознание ядов. Я вскинул брови. То есть нападать на меня у них кишка тонка, а вот накормить грибами запросто? Демон фыркнул. А ты как хотел, Кирал? На твоей стороне выше демон, пожирающий души магов. Смысла устранять тебя на дуэли никакого нет, разве что меня покормить. Ну и, конечно, по ночам возможны нападения наемников, вот только тут тоже вряд ли что-то выгорит. Я помолчал, собираясь с мыслями. Многого я ожидал от Генриха, но яд. Уж слишком не по-мужски такой подход для его высочества. Понятно, что принц винит меня в протекторате, а, следовательно, и утери равенами власти в собственной стране. Но я бы больше понял, если бы меня пытались зарезать, сжечь, уронить кирпич с крыши, в конце концов. Впрочем, яд даже лучше, ведь за меня обязательно будет мстить орден. Но если смерть будет выглядеть естественной, то и расследование ничего не выявит. Но, подумаешь, подавился рыбной косточкой, с кем не бывает. И отъезд принца со свитой означает, что исполнять приказ короля вряд ли сам Генрих... До такого бы додумался. Будут не аристократы, а обычные люди. Например, подавальщик в столовой или, на худой конец, служанка, прибирающаяся в комнате. И кто исполнитель? — Не имею ни малейшего понятия, — развел руками демон. — Но давай приступим к заклинанию. И следующий час я под диктовку Ченгера записывал формулы и правил переменные. Изначально заклинание целилось на магические эффекты, так или иначе угрожающие здоровью не сразу, а постепенно. Список был внушительным, и на каждый конкретный случай была своя модификация чар. Но природная трава, например, как тот же мышьяк в чесночном соусе, они не определяли. Однако с помощью подсказок демона я умудрился вывести основной список, отравляющих веществ, которые так или иначе имелись в Херцштадте. Вряд ли принц вручит исполнителю что-то экзотическое, ведь моя гибель должна быть естественной, значит, в ход пойдут только местные варианты. Почему? Ну, хотя бы потому, что я могу оказаться подозрительным засранцем, который не станет жрать неизвестную пищу или какие-то редкости вроде жареных личинок. Следовательно, и убить меня через них не получится, по крайней мере, достаточно быстро. А вот подсыпать что-то местное в совершенно обыденный суп — тут все намного легче, да и дешевле, чего уж там. Одно дело — вести через полмира пользующуюся популярностью в горе Махаджаби и — киноварь, и совсем другое — взять крысиный яд в ближайшей лавке». Так или иначе, но к полуночи у меня имелся внушительный список из сорока трех пригодных к использованию заклинаний, и с учетом, что завтра состоится праздничный фуршет, посвященный началу учебного года, они мне могут пригодиться уже меньше, чем через сутки. Так что утром, когда Марцин без стука вошел в мою комнату, он застал меня с красными глазами, сидящим за столом, заваленным бумагами. — Отвратительно выглядишь! — чуть скривив губы, вместо приветствия сказал Вагнер. — Чем ты занимался всю ночь? — Учебы, ответил я, складывая исписанные формулами листы. — Чем обязан? Теплых отношений у нас так и не сложилось. Магистр был слишком мутным, чтобы я мог ему доверять, а у меня не было желания играть за Аркейн на политическом поле. Несмотря на протекцию со стороны Ордена, прыгать по приказу Марцина я не собирался. Да и, честно говоря, мое тело обязывало вести определенную игру. Настоящий Кирелл был бы в ярости от того, что его заперли в гостинице на полмесяца, и своих тюремщиков он бы видеть был не рад. Молодость, она вообще с мозгами мало общего имеет. Одни гормоны в трусах. — Это я понимаю, что прошедшие дни стали отличным способом избавиться от постороннего внимания и почитать полезные книги, попрактиковаться в магии и вообще отдохнуть, чем, собственно, и занимался все время после дуэли. Но показывать этого магистру не собирался. Марцин хмыкнул и, опираясь на трость, подошел к столу. Накинув записи надменным взглядом, Вагнер сперва изменился в лице. Затем посмотрел на меня с плохо скрываемым удивлением. «Это что?» «Распознавание ядов», — честно ответил я. «Точнее, сорок три модификации распознавания ядов». Магистр усмехнулся, глядя на меня уже серьезными глазами. Ожидаешь, что тебя попробуют отравить в Академии». «Просто расширяю арсенал заклинаний», — ответил я. «А уж как меня будут стараться убить...» «Тут я не провидец, наперед не знаю». Марцин покачал головой. «Ты лезешь в такие знания, которые не положены первокурснику». «Так я одержимый. Я вообще в ваши рамки не укладываюсь», — заявил в ответ я. «Вряд ли аристократы Крыланда станут ждать, когда же я изучу заклинания, которые нейтрализуют их попытки отомстить за убийство графского сынка». И вмешательство ордена в их жизни. Это в сказках, чтобы устранить героя, злодей начинает с того, что посылает за его головой некомпетентных, зато очень дешевых исполнителей. Нет, господин магистр, высший свет прекрасно умеет пользоваться головой, и меня будут убирать сразу не экономим мелкие пфенинги, а заходя сталеров. Однако убийцам должно повести только раз. Мне же выживать каждый день и час, поэтому я сделал небольшую паузу. Никакие знания лишними не бывают. Марцин выслушал меня спокойно, хотя я практически на его слышал, как щелкают в его голове шестеренки мыслей. Я запомню этот разговор, кирел наконец выдохнул он, и приму меры, если не удастся... «Отравить тебя, так как ты подготовился, под удар может попасть другой студент. Никто не застрахован от ошибок. Ты знаешь, кто заказчик?» Я развел руками. «Только подозрения. Но их ведь к делу не пришьешь, верно?» «Я многое могу, Кирилл», — возразил Вагнер. «В том числе отвернуться в тот самый момент, когда нужно было бы смотреть» если бы изначально кого-то подозревал. Итак, что тебе известно?» Я вздохнул. «Принц убрался из столицы, чтобы создать видимость собственной непричастности к моей смерти. А в академии кто-то из подкупленных им людей попытается меня отравить. Я не знаю, кто исполнитель. Один он или их несколько, но...» Магистр кивнул вскидывая лады. «Я тебя понял, Кирелл». Принца пока что мы не достанем, тут ты совершенно прав, но, зная о том, что запланировано, можно найти и как, и кто. Но об этом разговоре пока не распространяйся. Нам сейчас не нужны обострения складом Равенов. Я кивнул, прекрасно понимая, что до тех пор, пока отравитель не попытается выполнить приказ, никто нам не поверит». А вот если его поебать с поличным, допросить, да а потом обнародовать, что королевская семья попыталась отравить барона Чернотопья, тут на стороне Аркейна автоматически выступит фракция оппозиции, и Равенов сметут, растопчут в пыль. Именно поэтому принц удрал в свое родовое имение. Меня-то он не боится, а вот обвинений со стороны других аристократов еще как. Равыны сидят на троне, но они слишком слабы, чтобы его удержать. Качни стульчик, и королек с него слетит с визгом. Его величество и так растерял порядочно очков за протекторат Тордена. Это сейчас под контролем Аркейна всего лишь столица страны. К концу года искоренителей дня открыл он так, что высшему свету станет не продохнуть от глаз и рук вездесущего Ордена. Подобное унижение Равену Второму не простят, во всяком случае, если он не найдет способ избавиться от нас всех. Как связан с проклятым аркейным бароном Чернотопья? Ну так ведь всем известно, что именно мой союз с Орденом послужил толчком к протекторату» и в глазах окружающих мое имя всегда будет ассоциироваться с Аркейном. Мы в одной упряжке, и я не уверен, что смогу из нее выбраться». «У тебя час на то, чтобы привести себя в порядок», — кивнул Марцин. «Потом мы едем в академию. И, Кирелл, я тебя очень прошу», — чуть смягчив голос, произнес он. «Постарайся никого не убить хотя бы в ближайшие несколько дней». Темный факультет Креланда только пробный камень. Я бы не хотел, чтобы проект попал под удар из-за горячности одного из его студентов. Мы поняли друг друга. Я кивнул. Обещаю, что никого не провоцировать, не нападать сам не стану. Но защищаться буду до конца, если потребуется, скорблю Ченгеру всю столицу. Магистр тяжело вздохнул, но все же махнул рукой и покинул мою комнату. Я же поднялся из-за стола и раскрыл шкаф. Униформа первокурсника академии уже давно висела на плечиках, ожидая, когда же наступит этот день. Наручи прекрасно скрывались широкими рукавами черной рубашки. Поверх нее шел кожаный черный жилет, а уже сверху надевался плащ, с белыми узорами, специально разработанными для темного факультета. Штаны к полагались темные, но достаточно простые. Нам предстояло много и часто заниматься физическим трудом, так что во главе формы было поставлено удобство. Некоторое время я еще смотрел на маску, лежавшую на полке, и после раздумий все же нацепил ее на лицо. «Мало ли что, пусть будет при мне». Какая-никакая, а регенерация в нее заложена, так что дополнительная защита мне не помешает. Иллюзий я не питал, Академия станет для меня полем битвы. Я к ней готов. А вот готовы ли к этой схватке вы, господа аристократы?»